Возрождение клана Фуяо. Автор «Прист». Перевод выполнен командой Шиньюань. Том 1. Полет птицы Пэн. Чэнцяню было 10 лет, но он рос слишком медленно, чтобы соответствовать своему возрасту. Около полудня он нес дрова со двора в центральный зал. Чэнцяню пришлось бегать туда-сюда дважды, поскольку принести целую связку оказалось слишком трудно. Затем он вытер пот и приступил к готовке. В эти дни отец занимался приемом гостей, поэтому домашние дела – мытье посуды, приготовление пищи, разжигание огня и колка дров – легли на плечи Центяне. Ему приходилось крутиться волчком, готовым поднять ветер в любое время и в любом месте. Из-за невысокого роста Чэн испытывал некоторые неудобства при обращении с большим котлом. Мальчик нашел маленький табурет в углу и встал на него. Чэн Цзань с шести лет научился готовить, стоя на нем, несмотря на то, что ножки стула различались по длине. Много раз мальчик был близок к тому, чтобы упасть и стать бульоном, но в конце концов научился держать равновесие. Чэн-Тянь подливал воду в котел, когда его старший брат вернулся домой. Старшему брату семьи Чэн было уже 15 лет. Пропахший потом, он тихо вошел в комнату, осмотрел все вокруг, после чего спустил младшего брата со стула и подтолкнул его в спину. — Оставь это мне! Иди поиграй! — сказал он приглушенным голосом. Чэн-Тянь, конечно, никуда не пошел. Старший брат позвал мальчик, а затем громко вздохнул и присел на корточки, принявшись раздувать огонь. Чен Далан молча посмотрел на него. Примечание. В китайской семье старшего сына часто называют Далан, второго сына называют Эрлан, а третьего называют Саньлан. В их семье было трое сыновей. Чен Цань был вторым поэтому его называли Чен Эрлан, пока накануне вечером их не посетил гость. Далан знал, что вряд ли тот сможет еще раз назвать себя так, ведь теперь, наряду с удобным прозвищем, его младший брат полностью сменит имя и уедет куда-нибудь далеко. Гость, посетивший их накануне, был неизвестным даосом. Он беззастенчиво представился Мучунь Ченчженем. Но, судя по внешнему виду, вряд ли обладал какими-то выдающимися способностями. С редкой бородкой, полузакрытыми птичьими глазами и тонкими ногами, которые виднелись из-под складок одежды, развивающихся на ветру, он больше напоминал гадалку, зарабатывающую обманом и блефом, чем бессмертного. Примечание. Чэнь-жэнь. Буквально истинный или подлинный человек. Китайский термин, впервые появившийся в Чуан Ци, означающий «даосский духовный учитель», примерно переводимый как «совершенный человек». Чуан Ци – даосская книга-притч, написанная в конце периода сражающихся царств и названная по имени автора, наряду с Тао Де Цинь является основополагающим текстом даосизма. Чэньчжэнь просто проходил мимо во время своего путешествия. Он подошел, чтобы попросить воды, и не ожидал увидеть Чэн Эрлана. Мальчик только что вернулся домой. Он был в деревне у старого Туншэна, много раз проваливавшего императорские экзамены. Однако тот все равно набирал студентов и учил их читать. Туншэн требовал непомерно высокое вознаграждение – несмотря на свои крайне скудные знания. Он задирал нос и не принимал такие вещи, как самодельное вяленое мясо, фрукты или овощи, требуя лишь настоящее золото и серебро. Более того, сумма зависела от его личного отношения. Если Туншена кто-то злил, он сдирал со своих учеников еще больше. Примечание. Лао Туншен. Старик, который неоднократно проваливал экзамены на государственную службу. Как человек со столь неподобающим поведением, он совершенно не годился для работы учителем, который помогал при сомнениях и передавал мудрость и знания. Но, к сожалению, детям из сельской местности получить образование было нелегко, поэтому никакого другого выбора у них не было. Особенно учитывая, что второго преподавателя не сыскать и в радиусе ста Ли. Примечание. Ли. Единица длины, эквивалентная 500 метрам. В свете семейных обстоятельств читать Чен определенно не могла позволить себе обучение сыновей. Но все эти непроизносимые архаизмы, казалось, особенно привлекали Чен Цяня, поскольку он не мог лично посещать занятия, то вынужден был периодически подслушивать под дверью. Старый Туншен на полном серьезе верил, что каждая капля его слюны является результатом кропотливого труда. Он не желал, чтобы люди слушали его бесплатно и, часто остановившись посреди лекции, бдительно обходил окрестности. Ченнерлан, подобно обезьяне, прятался в кроне высокого дерева. Каждый раз Теория самосовершенствования, семейной гармонии и мира во всем мире бросала его в дрожь. Прошлой ночью по указанию отца Чен Ирлан подал чашку с водой гостью, но, как ни странно, тот не согласился ее принять. Вместо этого он протянул тощую, как безлистая ветка, руку. Он не прощупывал кости Ирлана и не использовал никаких необычных приемов, просто поднял лицо мальчика который изо всех сил старался изобразить начитанность и посмотрел ему прямо в глаза. чжэнь казалось, уловил что-то в этом взгляде. Он странно кивнул и с важным видом продолжил. «Если вы спросите меня об этом ребенке, то я скажу, что он благословлен великими дарами. В будущем он может приобрести способность парить в небе и нырять глубоко в море. И, возможно, Впереди его ждет большая удача. Он особенный и далеко пойдет. Далан тоже присутствовал при этой сцене. Будущий учеником лавочника, он видел множество путешественников, поэтому он считал себя человеком знающим и опытным, но никогда не слышал о возможности судить об одаренности другого одним взглядом. Далан хотел возразить шарлатану но прежде чем он успел открыть рот, с удивлением обнаружил, что его отец в самом деле поверил во всю эту чушь. Вдруг его потрясла мысль, неожиданно пришедшая ему в голову. Семья Чан никогда не отличалась особым богатством, а теперь и вовсе едва сводила концы с концами. Кроме того, в прошлом году мать Сирлана родила третьего ребенка. Роды были тяжелыми, и женщина так ослабла, что почти перестала вставать с постели. В конце концов, вместо здорового кормильца в доме появилась мать-инвалид, живущая на лекарствах. Вдобавок ко всему прочему, из-за нескольких месяцев засухи им грозил серьезный неурожай. Три сына. Их семья вряд ли могла позволить себе прокормить их всех. Далан точно знал, о чем думали его родители. Он довольно долго был подмастерьем, так что через год или около того смог бы самостоятельно зарабатывать деньги и стать опорой своей семьи. В то время как его младший брат был еще младенцем в пеленках, родители, естественно, с трудом представляли расставание с ним. А вот Эрлан казался совершенно лишним, и оставлять его в семье было бы бесполезно. Возможно, для него было бы лучше совершенствоваться вместе с этим даосом. Если ему повезет и он добьется успеха, это будет потрясающе. Даже если нет, у него получится прокормить себя и вырасти, независимо от того, будет ли он зарабатывать на жизнь гаданием или обманом. Оба варианты могли бы сойти за его собственный жизненный путь. мучунь чжэнь и близоруки глава семьи вскоре заключили сделку. Чэньчжэнь оставил серебряный слиток, в обмен на который Эрлан должен был пойти с ним. С этого момента он перестал бы носить имя Чэн Эрлан и сменил бы его на Чэн Цэнь. Сегодня днем он разорвет узость с этим миром и отправится за своим наставником. Далан был на несколько лет старше своего второго брата, Они мало разговаривали и вовсе не были близки. В то же время младший брат самого раннего возраста проявлял благоразумие. Он не рыдал без причины и не заставлял хлопот. Носил то, что носил его старший брат, ел то, что ели его мать и младший брат. Эрлан брал на себя инициативу, если вопрос касался домашних дел, и никогда не жаловался. Далан любил его и заботился о нем от всего сердца, хотя и не говорил этого. Однако он никак не мог спасти ситуацию. Родители были слишком бедны, чтобы вырастить Чен Цаня, а Далан все еще не стал опорой для семьи. Его слова не имели веса. Но как бы там ни было, Чен Орлан – их собственная плоть и кровь. Насколько нужно быть безжалостными, чтобы продать его – Чем больше Далан думал об этом, тем хуже себя чувствовал. Его посетила мысль, что следовало бы ударить этого старого шарлатана по голове большим железным ковшом, но не хватило храбрости. В конце концов, он не был бы простым подмастерьем, если бы был таким смелым. Да и разве его брат не заработает больше благодаря грабежу и мародерству? Чин Цэнь не был в курсе планов своих родителей, и забот старшего брата. Мальчик был невежественным и ограниченным. Его нельзя сравнивать с теми умными не по годам детьми, что писали стихи в 7 лет и допускались к экзаменам в 13. Он был просто обычным сообразительным ребенком. Примечание. шэнтон Исторически одаренный ребенок, допущенный к специальному экзамену. Отец работал с рассвета до заката. Брат уходил, когда звёзды ещё мерцали в небе и возвращался домой с восходом луны. Мать не задерживала на нём взгляд, отдавая всю свою заботу новорождённому. Его не воспринимали всерьёз, даже если не били и не ругали. Чен Цянь хорошо понимал это и вёл себя достаточно тактично, чтобы не нарваться на неприятности. Самое возмутительное, что он делал за всю свою жизнь — Это залезал на большое дерево старого Туншена и слушал, как он объясняет эти древние священные писания. Ченцань работал добросовестно и усердно. Он считал себя слугой, но никогда сыном. Ченцань не знал, каково это. Дети обычно разговорчивы и беспокойны, но поскольку Ченцань не считал себя сыном, Он естественно не пользовался привилегией быть болтливым и непослушным. Ченцань привык сдерживать свои самые сокровенные чувства. Рано или поздно, слова, которые он не мог произнести, должны были провалиться внутрь, проделав множество крошечных дырочек в его маленьком сердце. Ченцань знал, что его продали родители. Но как ни странно, он чувствовал себя удивительно спокойно будто бы ждал этого дня. Когда пришло время прощаться, больная мать Эрлана наконец поднялась с постели, что делала крайне редко. Дрожащим голосом она отозвала сына в сторону и, посмотрев на сына покрасневшими глазами, вручила ему сверток. В свертке была сменная одежда и дюжина лепешек. Излишне говорить, что одежда была перешитыми вещами его старшего брата, а лепешки накануне вечером приготовил отец. Но в конце концов Чен был ее плотью и кровью. Глядя на своего десятилетнего сына, мать не удержалась, пошарила в рукаве и, пошатываясь, вытащила оттуда небольшую связку медных монет. Потускневшие от времени эти монеты заставили сердце Чен Эрлана дрогнуть, Он напоминал маленького замерзшего зверька, который с осторожностью принюхивался к снегу, как вдруг учуял запах матери. Однако отец быстро заметил связку. Он глухо кашлянул, и мать со слезами на глазах вынуждена была спрятать монеты обратно. Запах матери, словно отражение луны в воде, растаял в воздухе, прежде чем Эрлан снова успел его почувствовать. Примечание. Цветы в зеркале, луна в воде. Образно значение видимость, иллюзия, несбыточная мечта. Иди сюда, Эрлан. Мать взяла Чинцаня за руку и повела его во внутреннюю комнату, начиная задыхаться уже через несколько шагов. Окончательно устав, женщина тяжело опустилась на скамью. Указав на масляную лампу, свисающую с потолка, она слабым голосом спросила. «Эрлан, ты знаешь, что это?» «Волшебный вечный огонь!» Равнодушно посмотрев на потолок, ответил Чен Эрлан. это невзрачная лампа являлась семейной реликвией. Говорили, что это часть приданного бабушки Чен Она была размером с ладонь, без фитиля и масла, но зато с несколькими рядами магических символов, вырезанных на старом держателе из черного дерева. С их помощью лампа могла постоянно освещать квадрат площадью в Чи. Чи – традиционная китайская мера длины – около 30 сантиметров. Ченнерлан так и не понял, какой в ней смысл, кроме привлечения насекомых, но порою магических артефактов не было особого смысла, они служили семейным сокровищем, которым гордились и хвастались перед соседями. Так и эта лампа была божественным инструментом, предметом, на который бессмертные начертали свои заклинания. Никто из смертных не смог бы их подделать. В мире существовало множество подобных вещей, и области их применения казались почти безграничными. Лампы, которые не нуждались в масле, бумага, которая не сгорала в огне, и многое-многое другое. Давным-давно по стране бродил рассказчик. По его словам, в крупных городах строили большие дома из бессмертных кирпичей. Дома эти переливались на солнце подобно стеклу и в своем великолепии могли сравниться с императорским дворцом. У богатых семей даже хранились плошки для риса, украшенные заклинаниями. С их помощью можно было лечить болезни и распознавать яды. Один осколок такой плошки мог стоить 4 золотых ляна, но это ничуть не уменьшало желание людей заполучить подобный артефакт. Лян – таэль, старинная денежная единица, содержащая 10 цань, около 37,3 грамм чистого серебра. Бессмертный, то есть совершенствующийся, также назывались даджан или джень-жень. Первая обычно использовалась по отношению к самому себе и звучало скромнее. Легенды гласили, что они начинали свой путь, поглощая ци из окружающего мира, а добившись могущества, могли и вовсе отказаться от еды, взмыть в небеса и спуститься в недра земли. Они совершенствовались так усердно, чтобы наслаждаться вечной молодостью, а после, преодолев всевозможные трудности, достичь бессмертия. Но никто никогда не видел настоящих бессмертных. Так что легенды оставались легендами, а хороший божественный инструмент считался действительно редким сокровищем. Мать Чэньцани наклонилась, чтобы внимательно посмотреть на сына. «Когда вернешься, зажги для меня вечный огонь, хорошо?» — мягко попросила она. Чан не ответил. Подняв глаза и посмотрев на женщину, он равнодушно подумал. «И не мечтай. С сегодняшнего дня преуспею я или нет, умру или нет, буду ли я свиньей или собакой. Я никогда не вернусь, чтобы увидеть тебя вновь». Внезапно его мать охватила ужас. Она обнаружила, что Чэн не похож ни на нее, ни на ее мужа. Вместо этого она увидела в нем своего старшего брата. Тот родился с благословением предков, был красив, как картина, и ничем не напоминал крестьянина. Родители всеми силами поддерживали его учебу, и в итоге это принесло плоды. Он сдал императорский экзамен на уездном уровне, И в одиннадцать лет стал Сюцаем. Люди говорили, что он спустившийся с неба звезда мудрости. Однако звезда мудрости, вероятно, не захотела задерживаться в мире слишком надолго. Он умер от болезни, не успев сдать трехгодичный провинциальный гражданский экзамен на степень Цуэжэнь. Примечание. Сюцай. Ученая степень или звание при различных системах государственной аттестации ученых и чиновников до династии Минь. Звезда мудрости. Созвездие считается обителью судеб ученых. Созвездие – обитель покровителя просвещения. Цуй Жень – обладатель второй степени, присуждаемый на провинциальном уровне раз в три года. Когда ее старший брат умер, мать Чэнь была слишком мала, и некоторые воспоминания стерлись. Но в этот момент она внезапно поняла, что при жизни ее брат был точно таким же, как Чин Цэнь. Всегда преуменьшал свои чувства, будь то радость или гнев, как будто ничто не могло нарушать его спокойствие. Его невозмутимое выражение лица всегда препятствовало сближению с другими. Женщина против воли отпустила его руку, и сразу же отступил на полшага назад. Так он молча и покладисто положил конец их долгому прощанию. По мнению Чэн он сделал это не из ненависти. На самом деле, у него не было причин ненавидеть их. Родители подарили ему жизнь и вырастили его. Даже если они отказались от него, в большинстве случаев их достоинство сводили на нет их недостатки. Чан-Тянь посмотрел на свои ноги и мысленно произнес. «Неважно, что я не был нужен своей семье, и ничего страшного, что они продали меня Даосу с птичьими глазами». Примечание. Лю-Яо. Шесть черт гексаграммы и цин. Метод гадания. Вы бросаете три монеты одновременно и делаете это шесть раз. Каждый бросок — это Яо, А полный результат шести бросков – это Гуа, который расскажет вам о будущем, того, о чем вы хотите узнать – личное здоровье, семья, даже судьба нации. Пен – гигантская птица в древнекитайской мифологии, впервые упоминается в книге философа Джуан Ци, IV век до нашей эры В длину птица Пен достигает неведомо скольки тысяч литв. Поднатужившись, взмывает она ввысь, и ее огромные крылья застилают небосклон, словно грозовая туча. Раскачавшись на бурных волнах, птица летит в Южный океан. Полет птицы Пен. Десять тысяч ли. Образно большое будущее. Блистательные перспективы.